Глава 77, вторник, 14 марта. Усталый, голодный и глубоко потрясённый сегодняшними событиями, в Аттиме под проливным дождём тащился Рос домой по шоссе М-40. В дополнение к дождю и пробкам путь его замедляла ещё одна напасть — сгущающийся туман. Чтобы хоть немного взбодриться, Рос включил любимый альбом Глена Кэмпбелла и сейчас слушал «Ковбоя со стразами». «Что с того, что дождь?» Улыбка скроет боль. «Извини, Гленн», — думал Рос, — «у меня этот дождь в печенках сидит». А улыбаться? Боюсь, я уже забыл, как это делается. А еще не отвечала на звонки жена. Рос уже оставил ей два сообщения и отправил СМС. Он прибавил скорость и обогнал грузовик. Фонтан грязной воды из-под огромных колес брызнул на ветровое стекло. На следующий миг грузовик остался далеко позади, а дворники стерли грязь. Впереди показались габаритные огни следующей машины. И Росс притормозил, чтобы на скользкой мокрой дороге невзначай в нее не врезаться. В голове снова и снова прокручивались события сегодняшнего дня. Услышав о том, что случилось, секретарша вызвала скорую помощь, а также полицию. Быстрота, с которой ушел предыдущий клиент, показалась ей подозрительной. Рос остался в приемной, затем поднялся вместе с ней и с парамедиками в кабинет. Парамедики делали искусственное дыхание, секретарша, растеряв всю свою суровость, безутешно рыдала, а Росс смотрел на это с порога. Пока санитары тщательно старались привести мертвеца в чувство, журналист, улучив момент, проскользнул за стол и бросил взгляд на лежащие на нем папки. Была среди них и зеленая папка с его именем. Ее Рос увидел сразу и, не задумываясь, распахнул. Папка была пуста. Минут через десять парамедики прекратили усилия и объявили, что поверенный мертв. Каких-либо следов насилия на не нашлось. И первое предположение гласило, что он умер от инсульта или сердечного приступа. Несмотря на естественную, по-видимому, смерть поверенного, предыдущий клиент возбудил подозрение у полиции. Как и у Росса. Хотя распространяться об этом он не стал. Возможно, Роберт Энхолдсперри умер, пока клиент-мотоциклист был в кабинете. Почему же в таком случае он ускользнул, никому ничего не сказав? Кроме того... Почти сразу выяснилось, что с личностью этого человека не все понятно. Он записался на прием к поверенному под именем Терренс Дан. Новый клиент, желающий проконсультироваться по поводу спорного завещания. Оставил номер мобильного телефона. Быстрая полицейская проверка показала, что телефон одноразовый. На звонки он не отвечал. Росса, который видел уход мотоциклиста и нашел поверенного мертвым, пригласили проследовать в полицейский участок и дать там показания. Он как раз размышлял о том, что сказать, когда к нему подошел человек в штатском, щеголевато одетый, лет в тридцати пяти. Рад снова видеть вас, мистер Хантер. Я Мартин Стар, детектив-суперинтендант из отдела убийств полицейского управления Бирмингема. Похоже, у вас вошло в привычку ходить на встречи с мертвецами. Детектив старательно заверил Росса, что его ни в чем не обвиняют. Не подозревают, не собираются задерживать, а хотят лишь, чтобы он рассказал как можно подробнее все, что сможет вспомнить. Однако его помощница, констебль по имени Мария Стивенс, как видно, придерживалась иного мнения. Она бросала на Роса хмурые взгляды и ясно давала понять, что в ее глазах он главный подозреваемый. Прежде всего Стар спросил, видел ли Рос, как кто-либо выходит из кабинета Роберта Перри?» «Нет», — ответил Хандер. Этого он не видел. Когда он ходил в здание, человек в черной коже и мотоциклетном шлеме, с виду похожий на курьера, пробежал мимо, толкнул его и не извинился. Описание совпадало с описанием предыдущего клиента данным секретаршей. А внешностью мотоциклиста Рос не мог сказать ровно ничего, даже мужчина это был или женщина. Только то, что он не очень высокого роста, среднего телосложения и под мышкой держал небольшой портфель. Снаружи возле здания стоял мотоцикл Ducati. «Да, Дукати. Это он запомнил точно, потому что когда-то мечтал о таком мотоцикле». Затем, помявшись, Старп спросил, что известно Россу о связи между покойным поверенным и мистером Куком. Ещё в школе журналистики Хантер узнал, что отношения поверенных с клиентами охраняются строгими правилами конфиденциальности, и решил при необходимости сослаться на адвокатскую тайну. «Значит, между заявлениями доктора Кука о том, что он может доказать существование Бога и вашим визитом к мистеру Эйхлсперри, «Никакой связи не было», — недовершиво спросила Мария Стивенс. «Я решил встретиться с мистером Эйхелс Перри в надежде больше узнать о его покойном клиенте. Это необходимо мне для будущей статьи в «Санди Таймс», — уклончиво ответил Рос. Затем он подписал показания, согласился, если возникнет необходимость приехать еще раз для более подробного допроса, и ближе к восьми вечера отправился в долгий путь домой, в Брайтонг. «Связана ли смерть старого поверенного со всем происходящим?» – спрашивал он себя. «Или это просто совпадение?» Энхолдс был стар, толст, с больным сердцем, явно не слишком здоровый человек. Вполне возможно, это действительно обычный сердечный приступ. Несколько лет назад Росс опубликовал статью о поверенном, которую убил недовольный клиент. Что если Роберт Энхолдс кого-то сильно разозлил? Хотя вряд ли. В глубине души Хантер был уверен, Смерти Кука и Энхолдс Перри связаны между собой. Однако у поверенного не было никаких внешних повреждений. Значит, если это и убийство, то хитро замаскированное. Снова вспомнилась пустая папка на столе. Папка с его именем. Быть может, содержимое ее увез с собой мотоциклист? Или, поверь, не собирался положить что-то в эту папку, но не успел? И что там должно было лежать? Третий, важнейший набор координат? Имиджин предупреждала, что встречается с подругой и вернётся домой поздно. Вспомнив об этом, Росс снова набрал её номер. К его облегчению она ответила почти сразу. «Привет. Я обеспокоился и звонил, и писал, ты не отвечала. Всё нормально?» «Нет, Росс», — ответила женщина дрожащим голосом, в котором ясно без близость слез. «Ненормально. Совсем нет». И вдруг сорвалась на истерический визг. «Ничего ненормально, совершенно ненормально, слышишь?»